Юрий Террарёв, Александр Террарёв. Миротворец. Космический дьявол. Книга 4. Глава 1. Боевая тревога. Флагман захвачен прицельным устройством планетарной обороны, совершаю манёвр уклонения. Доклад прозвучал как гром среди ясного неба. Никто не ожидал, что планетарные системы могут атаковать носитель. Действительность подтверждала. На вершинах гор появились мощные пусковые установки. Через секунду стартовали ракеты. «Боевому центру приготовиться к отражению атаки!» А горы просыпались и оглашались пусками боевых комплексов, которые выходили в космос и разделялись на многочисленные отдельные боеголовки. Атака становилась массированной, на планете пуск совершался за пуском. «Навигатор, выводите флагман из-под удара, совершить прыжок по переданным координатам». Богатырев работал быстро, вернее контролировал интеллектуальную систему, которая ввела координаты в пространственно-временную установку. И капитан Ко Цу стартовал. Звездолет ушел от тучи снарядов в последний момент. Как только цели исчезла, боевые комплексы планетарной обороны прекратили обстрел орбиты планеты и деактивировались. Флагман космический Дьявол вышел из портала, проявившись в обычной вселенной. Координаты атаки остались позади, от сердца отлегло. Лагон, ты заметил, что древняя защита базы, конечно, исправна. Несмотря на прошедшие миллионы лет, и действует безупречно. Я говорил, «Каниши подходили ко всему, что строили и создавали, очень вдумчиво и серьёзно. Конечно, у меня теплилась надежда на то, что комплекс от древности пришёл в негодность. Но нет, он в порядке». Ютыл прошёлся по рубке, посмотрел на Лагуна, Крылова, капитана, к отцу и неспешно заговорил. «Выбора нет. Действует база древних Канишей или нет, неважно. Хранитель ясно сказал, мы должны туда попасть, и мы попадём». Другого пути нет. Иначе хранитель вселенной отвернётся от нас. Лагун находился в образе Ютола. Они походили друг на друга как близнецы-братья. Недавно заключённый дружеский союз вызывал у Лагуна подобие чувства привязанности. Он только учился распознавать движения своего не окрепшей нервной системы. То чего раньше у него не было, да и теперь только имитация, но совершенно. Ты прав, придётся идти к базе. Планетарная операция предстоит опасная, без её проведения нет пути в будущее. Нужно проникнуть на базу моих создателей и хозяев. Конечно. Ты и Утел инопланетянин, который со своим экипажем и этим чудесным кораблём много сделал для нас. Я не обижусь, если откажешься. Останешься и подождёшь меня в безопасности на корабле. Вот уж в чём меня нельзя упрекнуть, Тикет, это в том, что я боюсь опасности или опасных операций. Скорее наоборот, стремлюсь в гущу событий. «За заботу обо мне спасибо. Но мы друзья. И я с тобой. Что касается отряда, то предлагаю включать в него только добровольцев. У меня с этим проблем нет. Члены экипажа имеют собственное мнение и решат, как им поступить. А у тебя ситуация сложнее. Твои подчинённые могут только выполнять приказы. Они лишены инициативы и самостоятельного принятия решения. За решение идти со мной спасибо». А у нас разная цивилизация, и, соответственно, и отбор в отряд будет осуществляться по разным принципам. Да это, в конце концов, и не важно. Важен результат. Договорились. За дело. Предлагаю сначала сделать всё, что необходимо здесь, в космосе, и на планетах твоей цивилизации, чтобы спокойно заняться планетарной операцией. «Действительно, нужно наладить управление цивилизацией без моего участия и обезопасить пребывание твоего звездолета в системе при возникновении любой ситуации. Разве могут возникнуть проблемы?» «Пока я здесь нет, а вот как только уйду со связи, всякое может случиться. Предлагаю следующий порядок действий. Я доставлю от тебя и артефакт на Орф. Занимайся делами, а я подготовкой к операции». Вот только попрошу. Посмотри повнимательнее во всех серверах, может, где-то коды деактивации базы сохранились. Уже занимаюсь, пока ничего. Я заберу с собой второго. Пойдём разбудим его, думаю, оставить его за себя. Пусть привыкает к руководству и к потоку дел. Разумно. Пошли. Сам же подумал, что Лагон не собирается менять сознание своих подчинённых. Никак не отреагировал на его замечание. Ничего. Со временем сам придёт к этому решению. Подталкивать не стоит. Если наделить созданных им мканейшей индивидуальностью, цивилизация станет другой. Хотя, как посмотреть? Сейчас она стабильная и функционирует чётко, как часы. Если поменять полюса, то начнутся проблемы. Как у меня когда-то. Вместе с лагуном вошли в медицинский центр, где находился второй. Ютел активировал его функциональные центры и убрал кокон. Второй вздрогнул всем телом. Ютел быстро проверил моторику и кластеры памяти. «Все в порядке». Второй, наконец, полностью очнулся и вскочил на все многочисленные ложноножки сразу. «Никогда не чувствовал себя лучше». Остановился перед лагуном и принял образ адмирала. Ютел, а такая трансформация сразу навела на мысль о воинственности будущего правителя Канишей. Второй непонимающий уставился на лагуна. Он сросся с ним в сознании. «Все в порядке» где тот находился всё последнее время и не знал, что лагун обрёл носитель и стал мобильным. Поэтому автоматически задал вопрос. «Кто ты? И как сюда попал?» Замолчал, прислушиваясь к себе и ища лагуна в сознании. Но того не было. Второй запаниковал, он привык к лагуну, сросся с ним. Теперь потеря ощутимо ударила по психике. Ютел понял этот нюанс и постарался его успокоить и ввести в курс дела. Лагун наслаждался растерянностью второго. В этот самый момент у него созрело неожиданное решение. Второй, с возвращением. Познакомимся, перед тобой Лагун ровно произнёс Ютел. Лагун, как такое может быть? растерялся второй. Может, первый, может? подтвердил сам Лагун. Ты сказал, первый? Да, первый. Ты удостоился этой чести по заслугам. Я же остаюсь лагуном цивилизации, конечно. А теперь приготовься к большому объёму работы. Благодарю тебя, Лагун. Я справлюсь. Всё сделаю для этого. Не сомневайся. Обрати внимание на того, кто рядом. Я знаю его. Это повелитель Ютел. И наступила пауза. Первый тормозил, видимо, не совсем активировался. Лагуна пауза напрягала, он начинал жалеть о своём выборе. Но нет. Первый наконец нашёлся с ответом. Конечно, Лагун, вы правы. Если бы не повелитель Ютел, я никогда бы не стал первым. Спасибо, Ютел, за доверие. Ты выполнил своё обещание. Обстоятельства сложились благосклонно к тебе, первый. Воспрощались тепло. Лагуны первые отправились на планету, а Ютел остался на орбите готовить планетарную операцию. Артефакт, который представлял собой зримый образ незримого хранителя этой вселенной, передал Лагуну, рассудив, что он ему на корабле ни к чему. Пусть Лагун сам решает его судьбу. Дело представило непростое — раскрыть Хранителя и распределить в многомерности Вселенной. Оставшись один, задумался, глядя на звезды и туманности чужой Вселенной за бортом корабля. Что я в самом деле? Проделал с экипажем такую колоссальную работу, разобрался с цивилизацией Каннишей, почти спас Озус Ксоров. Разобрался с Лотис, обнаружил Хранителя Вселенной. Чего еще? Метеорная операция очень опасное дело, может действительно не стоит идти. Взять и улететь в другую вселенную можно, конечно, но Лагун сочтёт меня трусом и предателем. Вам пойдёт к базе и без меня, скорее всего, погибнет, ведь у него нет опыта таких операций. У меня-то уже мало, но намного больше, чем у него. Древние каниши хорошо организовали охрану, и бог знает, как она работает. Но то, что работает, сомнений нет. Нет, нужно идти. Я встал на дорогу, сделал первый шаг, теперь нужно пройти этот путь до конца. Что мы там обнаружим, неизвестно, но точно что-то интересное. Иначе зачем бы нас туда посылал сам хранитель вселенной? Надо же до чего дожил. Теперь знаком с хранителем вселенной. Более того, я узнал, как она устроена. Не в деталях, конечно, но всё железно. «Начинаются интересные времена. Закончу дела в этой вселенной, и нужно лететь в свою. Спасать». «Допустим, спасу, и что дальше?» «Понимание и видение будущего еще не сформировалось. Так, слабые тени. Придет время, и разберусь». От размышления оторвал доклад адмирала, который вошел в рубку и стоял, наблюдая за Ютеллом. «Повелитель, Лагонас первым проводил. Какие приказания?» Да какие приказы, адмирал, готовим планетарную операцию. Пойдём к этой чёртовой базе пешим порядком. Давай посмотрим маршруты. Их два, насколько я помню. Так точно, два. Крылов образовал развёрнутую трёхмерную карту местности. Откуда такая подробная? Ну как же? Я сбросил рой наблюдателей на планету. Они организовали сеть над всем маршрутом. Соответственно, вся информация у нас имеется. Хорошо. А ещё там Конечно. Приказ отзывать не было, а учитывая, что предстоит пройти этим маршрутом, то его все отзывать и деактивировать не стоит. Согласен, правильное решение. Сколько времени наблюдатели могут висеть в атмосфере без подзарядки? Перу месяцев. Потом начнут брать энергию звезды через фотоэлементы. Перу месяцев достаточно. Давай посмотрим маршрут. Я тут увеличил масштаб. И горы выросли, заслонив с собой всё. Внизу вилась еле видная тропинка. Это и есть маршрут? И он самый. А как насчёт второго? Может, получше? Пожелую, что нет. Скорее, гораздо сложнее. Местность пересечённа, карнизы над пропастями, масса обвалов, которые сложно преодолевать. Открылась панорама второго маршрута. Действительно сложнее. Хорошо, остановимся на первом. Вроде бы он легче. А как местность выглядела в прошлом, интересно. Снимки у Лагона есть? Сейчас запрошу. Через некоторое время Лагон прислал кучу снимков. Стало понятно, в прошлом дело обстояло иначе. Вместо тропинок дороги, вместо обвалов кордоны и заграждения. В целом складывалось впечатление, что горы заметно выросли. Ты заметил? Всё было не так, как сейчас. Конечно, горы ниже и дороги хорошие. Оборудованы пункты пропуска и заслоны. Всё по науке. Что даёт нам это знание? Очень многое. Мы знаем, где нас может подстерегать опасность. Это раз. Второе. Секторы обстрел у автоматических комплексов другие, если учесть, что они располагались гораздо ниже. Допустим. И что? Можем принимать превентивные меры. При таком подходе – да. А если эти комплексы оснащены интеллектуальными системами, те быстро поменяют секторы обстрела? В таком случае выход один. Подавлять огнём мы двигаться дальше. Другого пути нет. Пожилуй, да, без вариантов. Вопрос в другом. Если, конечно, приготовили нам, ну, или незваным гостям неожиданную встречу, то несомненно есть ловушки. Вот что самое страшное, на мой взгляд. Скорее всего, ловушки есть, и нужно соответствующим образом экипироваться. Хорошо бы ещё и дронов взять. На малой высоте они незаменимы могут и удар нанести, или помочь отразить. Почему нет? Возьмём какую стратегию продвижения по горной тропе выбрать? Повелитель, серьёзные дела быстро не делаются. А тут мы имеем дело с высокотехнологичной и, наверное, многоуровневой системой защиты. Можем даже не знать, чего ждать. Я о том же. Поэтому предлагаю следующую стратегию. Посылаем вперёд небольшой отряд боевых роботов. Если они проходят то и мы пройдём. Если нет, ведут бой, а мы помогаем. Как стратегию можно принять? Стоит учесть одно обстоятельство. В планетарных операциях нужно мыслить как противник. Угадать, что он задумывал, строй о глубоко эшелонированную защиту комплекса, ну или базы. Почему ты думаешь, что глубоко эшелонированную? Ну как же? А такая яростная ракетная атака, и заметьте, нас атаковали с планеты, били по орбите очень грамотно разделяющиеся боеголовки. Да посмотрите сами. Ни одна из них не задела местную инфраструктуру, спутники, корабли, боевые станции, ретрансляторы, навигационное оборудование. Действительно. Почему? Я тоже задался таким же вопросом. Ответа пока нет. Но это не всё. Наши комплексы успели провести сканирование всей местности и засекли множественные энергетические сигнатуры. Раньше такого в этой местности не наблюдалось. Вывод один. Вывод один. Мы разбудили охранную систему базы, и она, похоже, активируется. Возможно, самовосстанавливается. Серьёзный анализ. Как иначе? Дело-то смертельно опасное. Вижу засветки активации по всей дальней. Если ты прав, адмирал, то тянуть нельзя. Нужно идти сейчас, пока система не провела полную самодиагностику и не занялась восстановлением. То, что она не полностью функциональна факт. Откуда такая уверенность? Посмотрите на карту пусков. Некоторые ракетные шахты не открылись, хотя двигатели ракет активизировались. На это указывают показания сканеров. Возможно, но почему не взорвались? Ведь должны были. И нам бы работы меньше. Кто знает, может, и взорвались, только внешних проявлений не наблюдалось. А возможно, сработала защита. Второе вероятнее всего. Убедил. С операции тянуть нельзя, иначе вряд ли вообще проберёмся на базу. Один момент меня беспокоит больше всего. Почему боевые комплексы базы не атаковали корабли Канеши, ведь их создали совсем недавно? Верно подмечено, повелитель. Видимо, всё дело в том, что корабли и другая орбитальная инфраструктура оснащены системой своей чужой. Мы проверяли все проходящие сигналы, но ничего не засекли. Возможно, обмен паролями шёл на других частотах или даже принципах. А вот это серьёзная зацепка по интересуюсь у Лагона оборудуются их корабли такими системами. Лагона активно занимался делами, но новоиспечённый первый в дела вникал слабо. Приходилось много времени тратить на пояснение всех процессов. Не раз вспомнил Ютела, который с ходу вник во всё и эффективно взял управление цивилизацией. Приходило разочарование в выборе. Становилось ясно, на роль первого, а тем более Лагона кандидатура не подходит. Возникал вопрос. Что делать? А ведь ставилось под угрозу его участие в будущих походах. Цивилизацию оставить не на кого. В расстройстве зашёл в управляющий комплекс. Туда доставили артефакт с хранителем Вселенной. О нём он совсем забыл за делами. Энергетический шар искусственного интеллекта цивилизации всё так же переливался всеми цветами радуги. Лагун взглянул на себя со стороны. Выглядел эффектно. Раньше он выглядел так же, общаясь с Каниши, теперь оценил и похвалил себя, подумав. А что, если ничего не менять? Ввести в систему управления дополнительные константы взаимоотношений с Лотис и новую роль, которую будут играть Азургсоры. Оставалась одна константа в этом уравнении – Хранитель Вселенной. Тот услышал сомнение Лагуна. Он действительно за всем наблюдал, не в силах повлиять на реальности цепь событий. Но сейчас появилась возможность контакта с Лагоном, который находился в трудном положении. Требовалась его помощь и совет. Общение начал не торопясь, подбирая мысли. Трудно быть самостоятельно и отвечать за цивилизацию. Хранитель вселенной, ты здесь? Да, когда ты находишься рядом, я улавливаю твои мысли. Они меня не радуют. Мало оптимизма и много проблем. Так и есть будучи управляющей системой цивилизации, нормально справлялся, и проблем не возникало. Я знал, как, что и когда делать. Теперь появилась возможность выбора. Порой константы будущего одинаковые, но результат может быть иной. В этом суть существования. Не забывай, ты в относительной вселенной, и тебе всегда придётся стоять перед выбором. Ты усомнился в способности первого решать вопросы на твоём уровне? Именно так. Конечно, ты прав. Он никогда не сможет решать вопросы так, как ты или Ютел. У него нет миллионов лет строительства, цивилизации и управления ею. Ты уже создал идеальную управляющую систему, которая эффективно решает все возникающие и текущие вопросы. Пусть она и дальше это делает, а первый останется первым и пройдёт становление. Стадию за стадией. Его голос будет вторым. Твой первый – ты и есть эта интеллектуальная система то, что ты стал самостоятельной системой, и никак на неё не повлияло. Тебя она воспринимает как часть себя. Главная задача первого не управление цивилизацией, а общение с равными. Его задача социум, и тут он будет на своём месте, как было в прежние времена. Пусть остаётся и в будущем, пока ты не встанешь на новую ступенье сознания и понимания будущего развития цивилизации Каниши. Ценный совет. А ты сможешь помочь в развитии цивилизации, конечно. Уже помогаю. Разве ты не заметил? Да, конечно. Правда, хотелось бы получить ответы на все вопросы. Иногда незнание ответов на вопросы лучше, чем ты бы их узнал. Такое знание ничего не изменит в настоящем, а прошлое остаётся в прошлом. Цивилизация Каниши и прошла свой путь и выбрала финал. Как поступишь ты с ними, покажет время. Хранитель Ты говоришь загадками и насказаниями. Со временем ты всё поймёшь и найдёшь ответы на все вопросы. А вот если не найдёшь, помогу с ответом. В настоящем цивилизация функционирует и управляется достойно. Ксоры скоро освободятся и помогут мне развернуться. А это значит, что огромная вселенная снова наполнится энергией и жизнью. Вот что главное. Ты это сделал благодаря случайной встрече с Юталом Их диалог прервал вызов от Ютелла, который поделился своим анализом и предложениями по подготовке планетарной операции. Все действия охранной системы говорят о том, что она реагирует на познавательные коды свой чужой. А у тебя есть такие системы? Есть, конечно. Отлично. Нужно попробовать их на охранной системе. Может, она их опознает и пропустит нас без проблем. Лагун уже собирался было ответить и заверить Ютелла в возможности опробовать такой способ. Но вмешался хранитель. «Оставьте надежду на возможность деактивировать систему охраны базы. Скорее всего, она повреждена временем. Но основные узлы функциональны. Коды не сработают. Лучшее, что вы можете сделать, — идти в рейд немедленно. Есть шанс, что сможете достичь конечного пункта, пока система не активировалась полностью. Поверь мне». А ну того стоит. Ты получишь ответы на многие вопросы. Твои создатели отличались мудростью, но не доверчивостью. Будь готов пройти не одно испытание, прежде чем они тебя признают равным. На этом хранитель закончил общение с Лагуном, чем очень вовремя ему помог. Колебания остались позади. Теперь он знал, что делать и как. Ютел, я только что общался с хранителем. Он сказал, чтобы мы не тянули, а шли к базе немедленно. Что касается кодов свой чужой, то в этом случае они не сработают. Почему? Так сказал хранитель вселенной, а он не ошибается. Если так, то не будем тянуть. Пока охранная система не стабильна и не активировалась полностью, нужно идти. Ты готов выступить? Да, готов. Осталось совсем немного доработать детали управления цивилизацией. Хорошо. Я со своими бойцами и техникой спускаюсь в предгорья Хань и буду тебя там ждать. Сбрасываю список необходимого оборудования для похода. У тебя возможности побольше. Получил. Приступаю к завершающему этапу работы с управляющей системой. Экипирую отряд и скоро прибуду. Немецкая лагун вошёл в управляющую систему. Можно сказать, в самого себя. И занялся настройками на ближайшие пару месяцев. В воде необходимы константы, приоритеты и приоритетность тех или иных действий. В экстренных случаях оставил за собой право решать, как поступать, в виде константу приоритета. Система находилась с ним на постоянной связи, но могла действовать и автономно, если лагун уходил со связи. Закончил через пару часов. Настала пора первого. От него зависело многое. Вернулся в управляющий зал. Первый всё так же стоял и смотрел на переливающийся шар. Традиция глубоко вросла в каждого жителя цивилизации. Тут лагуну пришла идея, и он её осуществил. Шар вспыхнул и поплыл к первому. Сделал круг и застыл перед ним. Пошли мыслеобразы. «Первый, у нас много дел. Пора заняться своими непосредственными обязанностями. Конечно, ждут тебя. Равным нужен первый. Иди успокой их». Первый безропотно повернулся и пошёл к выходу. Дело сделано. Нельзя исправить за минуту то, что создавалось и действовало веками. Лагон не стал ничего менять. Первому эту роль вполне по силам. До возвращения решил ничего не менять. Ну а там видно будет. Справившись с одной из главных для себя проблем, приступил к непосредственной подготовке. Операция предстояла непростая. Прежде всего, стенал к месту операции побольше спутников слежения. Они должны передавать информацию обо всех изменениях на маршруте. В дополнение к тому, что сделал Ютел, такая предосторожность будет не лишней. На высокую орбиту поставил мощные боевые звездолёты и даже подогнал одну боевую станцию. Так, на всякий случай, если не будет другого выхода и придётся нанести удар по базе. Наконец, приступил непосредственно к формированию отряда. Как и договаривались, взяли по 50 бойцов. Для Ютела такое количество очень значительное, учитывая, что отряд составляли члены его экипажа. Специальных десантных подразделений на борту не предусматривалось. Лакон подумал: "Почему 50? Я могу взять и 1000". Представил, как они растянутся в горах и отказался от этой мысли. Терялась мобильность. В конце концов остановился на оптимальном решении, взял сотню. Потом по списку Ютела и ещё кое-что. Специальные древние планетарные боевые машины, вернее роботы. Очень мощные с мобильной энергоустановкой, хорошим и, главное, разнообразным вооружением. Передвигались эти монстры на многочисленных конечностях, могли вести бой по команде оператора, при необходимости самостоятельно, так как имелась интеллектуальная система. Роботы древние, как и сама база, на которую они шли. Лагун решил взять 10 машин. Всего их сохранилось в рабочем состоянии немного, да и этих пришлось доводить до ума. От времени многие системы давали сбой. Пришлось заменить и пополнить боезапас, установить более современное оружие и, конечно, поменять энергоустановку. Все бойцы поместились в десантных отсеках этих роботов. Осмотрел свой импровизированный боевой караван, не испытывая при этом никаких чувств поднялся в рубку передового робота и повёл караван к предгорьям Ханни. Ютел тем временем активно занимался подготовкой своего отряда. Бойцов брал только добровольцев, предупреждая: "Поход трудный, можно и не вернуться". Такая информация не остановила, желающих оказалось больше, чем нужно. Брал в отряд таким образом, чтобы не нарушить боевую функциональность флагмана. Котцо оставался на флагмане и прикрывал отряд с орбиты, правда, не входя в радиус действия сканирующих систем базы, а тем вовсю обшаривали космос. Спускались на планету на шаттле. 50 бойцов Ютел разделил на десятки, во главе каждой поставил командира. Всем подразделением командовал адмирал. Ну, а общее командование осуществлял сам. Кроме того, взял Доброва и пятерых учёных. Мера необходима, ведь Добров снискал лояльность и уважение самого хранителя вселенной. На базе его знания пригодятся. Он со своими коллегами основательно разобрался в технологиях Каниша. Шаттл благополучно коснулся каменистой почвы и упруго просел на опорах. Активировался транспортный люк, и оттуда стало выползать самая причудливая техника, некоторые даже способна подниматься по отвесным скалам. Возможно, она пригодится более всего. Бойцы заняли боевые рубки в специальных многофункциональных комплексах, по 10 бойцов в каждом. Учёные имели свой транспорт и заняли самое безопасное место в конце колонны. Их понять можно. Учёные не воины, но иногда от них пользы больше, чем от бойцов.